Глава 27 Осторожно приоткрыл створку, воровато заглянул одним глазом, сунул голову, а после и весь просочился через узкую щель. А любопытство так и толкало идти дальше, посмотреть, разнюхать. И было что разнюхивать. Тонкой атласной лентой вился из глубины дома нежный пряный дух Жаркова. Стелился широким бархатным полотном запах перловой каши, крупинка к крупинке, что скатный жемчуг. Сплетался в кружево аромат свежей ушицы. Дохнёт сорожкой, поманит лещиком, закружит стерлядочкой. Прохо принюхался, и пасть тотчас наполнилась вязкой слюной. Живот зашёлся голодным стоном, и проходимка потрусил в сторону кухни. Авось бросит судьба косточку с барского стола только не смилостивилась. Манила, ласкала собачьи ноздри ароматами, искушала песью утробу обещанием благостной сытости и провела. Прошлась по Прошкиной мечте большими вороными сапогами, да что там сапожищами. Сапоги, громадные, как кухаркины чугуны, вынырнули из-за угла так внезапно, что проходимец, неумолимо влекомый запахами съестного, налетел на них, взвизгнул, и, невзначай поддетый носком, отлетел к противоположной стене. «Куда, пёсь Яхаря, а ли брюха не жалко?» — рыкнул на гонщика Игор. Жалко было брюха. Голод так и крутил собачье нутро. Со всей этой свадьбой старому хозяину было не до Прошкиного счастья. Вот и ходил Казимежев-любимец с урчащим животом до да острым носом. К каждому ластился, к добросердечной ядзе, к капризной, но отходчивой молодой княжне к молодому князю, когда тот бывал в духе, даже к толстомясому конью. А вот к беловолосому Игору подходить побаивался. Все чудилось Прошке, что от чужака пахнет чем-то страшным, нехорошим. Смертью пахнет, кровью. Вот и сейчас, получив сапогом под ребра, пёс не рыкнул, не залаял на нежданного обидчика, а засеменил прочь, опасливо оглядываясь. От беловолосого тянуло бедой. Но, видно, не взлюбила нынче судьба своего пасынка, гонщика Прошу, потому как великан, бесшумно ступая громадными сапогами, двинулся за ним. Страх выше проходим нюх, и запахи из кухни больше не имели над ним власти. Временщики ноги мигом поволокли пса дальше в дом. Напрасно верещала во лбу разумная мыслишка, что бежать надобно на улицу. Нырнуть в колени беловолосова юркнуть между глыбами сапог. «И давай, землиться ноги!» Твердил здравый собачий смысл, что во дворе, что не куст, то спасение, а в доме за каждым углом не трепка, так затрещина. Но, хоть тащи из прошки потроха, не решился бы он оглянуться на Игора, только прибавил ходу да поджал широкий хвост. И тут, навстречу, вынырнул, отдуваясь и пыхтя, толстолицей Конрад. От него пахнула кухней, и прошка с тоской понял, что негодный толстяк уж побывал в чудном царстве. Неверно щедро попробовала из котелков княжьей стрепухи. «Собирайся конью, хозяин требует». Без приветствия буркнул Игор. Проходимка нырнул под широкие полы конрадового одеяния и кинулся за угол. И остолбенел. Прямо перед ним на высоком столе стояло чудо, за которое Прохо мог бы и поверить во всех богов и продать радуге свою собачью душу. Дымящееся блюдо, на котором возлежал сладко раскинувшись жареный гусь. Золотом светились на солнце в пышном убранстве зелёных косм петрушки, круглая грудка и соблазнительно выставленная над тарелкой пышное бедро, по которому вниз от жёлтой косточки медленно ползла одинокая янтарная слеза гусиного жира». Всем своим существом от вытянувшегося в струнку хвоста до влажного носа жадно ловящего немые зовы жареного гуся стремился Прошка облегчить это одиночество, уступить сладким посылом голода, слезнуть широким языком светлую каплю, вонзить зубы в золотистый бок. «Дай хоть в дорогу чего соберу», — слезливо отозвался за спиной конья. «Вон харчей к свадьбе наготовлено, а мы с тобой с пустым брюхом поедем». Слюна комом стала у прошки в горле. Он спружинил на четырех ногах разом и подпрыгнул, надеясь прильнуть жадной пастью к вожделенному поварскому чуду, покуда толстый конья не разлучил их. Однако не достал и собрался было уж прыгнуть во второй раз. «Уймись», — глухо рыкнул Игор. «Уж твое брюхо, видать, праздновать загодя начало». «Не на прогулку едем, на такое дело, что, может, и не стоит пузо набивать». Игорь нехорошо усмехнулся. Прошка выдохнул, вслушиваясь, не двинуться ли шаги в глубину дома, подальше от кухни, и услышал, да только совсем в другой стороне. Тотчас дверь из кухни распахнулась, и на пороге, с полным блюдом пирогов, возникла одна из книжонкиных девок. Круглая, где нужно, румяная от печного жара. Да, видно, не только от него, потому как следом за нею скользнул в двери молодой хозяин. Ухватил девку за локоток, вынул из рук вмиг сомлевшей дворовой блюдо. «Ядзя, ласточка», — низким чужим голосом прошептал молодой хозяин. «Да скоро ли ты управишься? А вы бы, княжич, шли к свадьбе одеваться?» Краснее торопливо затрещала Ядзя. А то ведь сестрица ваша расстроится и так с самого утра тоскует. Потоскует, да и повеселеет. У Элькина на тоску ума не достает. А я бы рад переодеться, да только вот незадача Витака я на рынок услал. Не пособишь ли одеваться? С улыбкой проговорил молодой хозяин, поднимая блюдо с пирогами над головой. И яддя, потянувшись за ним, прижалась к наследнику белого полной грудью. А потом, словно забыв о пирогах, провела пальцами по белой повязке на глазах у княжича. Пальчики побежали по щеке, спустились на грудь, скрытую только тонким сукном. Якуб выдохнул, словно его ударили в живот. Ухватил ядю за пояс, потянул к себе, резко поставил полное пирогов блюда рядом с гусем. Янтарная слеза сорвалась и бесследно канула в глубине блюда. Прошкина нутро отозвалось гулким урчанием. Ядзя вздрогнула, вырвалась из рук княжича. И тот, зло глянув на несносного отцова-любимчика, схватился с о половник и замахнулся, чтобы запустить в широкую морду пса. «Проходимец, пёсья-харя!» Яхаря! взвизгнула Ядзя. «Чай спёр чего?» Проха не стал ждать Якубова подарка и ринулся в двери, мысленно прощаясь с дорогим сердцу гусем. Шарахнулся туда-сюда, заплутал в ногах уторопившихся на двор девок. Видно, у княжьего крыльца уж выставили столы угощать честной люд в честь свадьбы княжны. Да, прохи было не до того. Одна из служанок в суматохе наступила благородному гонщику на вертлявый хвост. Проходимка взвыл, от досады и боли кусанул Дуреху за толстую пету, И тотчас другая, поживее да посмелее, хорошо поддала псу в отместку за подружкину ногу и опрокинутые в сутолоки блины. Блины подобрали, кое-как уложили на широкое блюдо, отряхнули рукавом в народную харю за дармовщинку и этак пойдет, повалявши. Только Проха не видел страданий блинов, он уже скрылся от праведного гнева девок под лавкой и, улучив момент, рванул дальше, туда, откуда долетал запах скошенной травы и конского навоза, на двор. Столы во дворе уже поставили, а тётушка-суматоха да бабушка-толчия без куска хлеба не оставят. Досадуя на себя, бестолковую голову до да урчащую утробу, проходимец торопливо засеменил по выскобленным до бела доскам. Но судьба шельму метит, и сколько ни Юли, вороватую морду не прячь, а по носу щёлкнет. Уж хотел непутевый Проха нырнуть в дверь, как она отворилась, и взошёл потные и бурый от жары и усердия Юрек. Прошка метнулся было от его сапог обратно, и тут хода уж не было. Навстречу Юраку, не обращая внимания на сжавшегося под скамьёй Проху, вышел скорым шагом старый хозяин. Одетый, пышно, богато, видно уж к свадебке изготовился. На груди на плечах гербы княжеские, камней, как у бабы накатки с капустой, каждый по голубиному яйцу, так и сияют, так и переливаются, искрами драгоценными сыплют. «Сколько набрали?» — грозно спросил старый князь. А Юра, дурья башка, все вьется, медлит. Двух золотников взяли слепого до да увечного ману со старика, отбиться хотел, да мы скрутили. А старого словника? Напряженно спросил князь. Того, что в линялом шатре, взяли. Глаза Юрака и без того невеликие сузились, забегали. Правая рука своевольничая принялась пощипывать край левого рукава. Не поспели взять, княже. Оправдываясь, проговорил Юрек. Утек старый прохвост, видно, в будущее глянул». «Глянул», — осипшим голосом пробормотал князь. «Да ничего, хватит. Веди этих в подвал да оставь с ними Витыка, Он знать потолковее тебя, авось не разбегутся». Бурая краска, не то от стыда, не то гнева, залила шею и уши Юрика. Но князь не глядел на него, потер пальцами высокий лоб». «Вот что, Юрек!» — бросил он, поворачиваясь на каблуках. «Дам тебе оправдаться. К вечеру приходи». И Казимеш ушел, тяжело ступая подкованными сапогами, а Юрек поднялся с пола и принялся отряхивать плащ, бормоча под нос ругательства, от которых даже видавшему виду Прохи стало скверно. Проходимка высунул нос, надеясь прошмыгнуть мимо Юрика, Но тот заметил его и, что есть силы, ударил по широкой голове. «О, пес я отродье пшёл!» Рявкнул он, словно бедолага гончак, был повинен во всех несчастьях палочника. «Пшёл, тебе говорят, паскуда, пришибу!» Прошка, не пожелав быть пришибленным, кинулся прочь в домашнее крыло. И тут в одно мгновение забыл и страх, и голод. Охотничий азарт поднял голову, заставляя пса устремится, торопливо стуча коготками в сторону хозяйских спален. Пахнуло чужаком, и всё было бы ничего, дом, наполненный людьми, обрушивал на собачий нос тысячи запахов, но этот, этот он узнал бы из тысячи тысяч. В одной из комнат был тот, кого Прошка пытался достать, да так и не достал под воротами княжьей охотничьей деревеньки, того, чей запах уловил он, когда ткнулся носом в одежду раненого Илария. Прошка любил Лария за щедрость, за веселый нрав. Да разве мог он за все те сахарные кости, за пироги с рыбой, печёнкой, мясом, за кулебяки, что получал от Мануса? Нет, благодарить его лучшей собачьей благодарностью, поимкой злодея-мучителя. Проходимец кинулся в дверь, другую, третью, чувствуя, как запах чужака из тонкой ниточки превращается в верёвочку, узкую ленту. Крупный пес ворвался в комнату так внезапно и шумно, что одна из девок выронила корыто с водой. Вторая поскользнулась и ухнула навзничь по пути, угодив расческой в глаз той, что разлила воду. Обе взвыли, стараясь ухватить вьющегося между ними Проху, но он перескочил через перевернутое корыца и рванул дальше, в полутемную комнатку. Угодил боком в дверь, но створка не поддалась. Тогда Проха разбежался и, подпрыгнув на всех четырёх ногах, ударился. Дверь отворилась, и Прохо повалился, отфыркиваясь и глухо рыча прямо к шитым туфелькам княжны. Эльжбета охнула бледнее, прижала руки к щекам и тотчас попятилась, потому как Гончак смотрел не на неё, а на открытое оконце, в котором он мог поклясться. Мгновение назад исчез штопанный колпак чужака». Не обращая внимания на сдавленный вопль Эльжбеты, Проходимка вскочил на лавку и перемахнул через подоконник.